После словия. Удивил ты меня, Кейн! Криплый голос опасного сеньора Габриэля перешел в довольный смех, а затем сорвался на старческий кашель. Откашлившись, итальянец продолжил. Нет, я и раньше подозревал, что ты играешь за псай забытый стай и проберешься в сокровищницу именно этим персонажем, как только переходы между игровыми мирами будут разблокированы. Но чтобы лук богини охоты Артемиды, моему посреднику передала сама предыдущая хозяйка оружия. Блестяще! «Хамар носа не подточит. Не знаю уж, как ты договорился с ней и что пообещал взамен, но сделка не вызвала никаких подозрений службы игрового контроля. Заказчик остался доволен, и я вместе с ним. Твой долг полностью погашен». У меня просто камень с плеч свалился. «Все, история с опасным посредником наконец-то завершилась». «Что же до остальных взятых в тайнике предметов?» — продолжил сеньор Габриэли. «Могу помочь их выгодно реализовать и вывести деньги». «Спасибо за вашу заботу, но нет. Я теперь сотрудник корпорации Рио, и надзор за моими действиями отныне усиленный. К тому же у меня грандиозные планы на эти предметы в игре». «Как скажешь, Кейн, мой номер телефона у тебя имеется. Так что звони, если передумаешь или если появятся интересные проекты». «Хорошо, сеньор Габриэле, обязательно свяжусь, если появится что на примете». Я отключился и первым же делом удалил номер сеньор Габриэле «не звонить» из своего списка контактов. Затем, подумав, вообще вынул сим-карту из визора, переломил пополам и выкинул обломки в ближайшую урну – «Хватит с меня таких связанных с Шэдоу Кейном экстримов. Номер телефона я себе новый заведу, уже оформленный на мою новую личность, а со старыми связями пора прощаться». В этот момент открылись двери капсульного отеля, возле которого на припаркованном собственном электробайке матово-черного цвета и сидел я в мотоциклетном шлеме и костюме черепахи. Ко мне вышла рыжая Анита Смирнова, подошла ко мне и показала пустую сумку. «Не понимаю, зачем тебе это было нужно, так как именно эта женщина выдала тебя боевикам корпорации. Но раз уж обещала, нашла эту самую Альбину, курящей в коридоре, и деньги ей передала. 25 тысяч. Сказала, что от Гриши Соцкого, что сам он умер вчера в больнице после покушения. Но перед смертью попросил отдать долг своей соседке по капсульному общежитию. Если хочешь знать, она очень расстроилась, даже заплакала. Спасибо, Анита». Просто для меня это было важно И невыполненное обещание сжигало меня Теперь снова едем в полицию для повторной беседы Со следователями насчет убийства в моей квартире После чего по программе защиты свидетелей Мою метку перепрошьют И старый я, игравший за шедоу Кейна, окончательно исчезнет Настало время двигаться дальше И на эту новую жизнь у меня грандиозные планы конец четвертой книги и всей истории забаненного.